«Взвод! Справа по два в колонну! Рысью! Марш!» — заорал я команду, дав шенкеля кузнецу. Слегка всхрапнув, застоявшийся конь бодро рванул с места. За ним, разбиваясь на пары из развернутого строя, поскакали бойцы взвода. «Первое звено — в передовой дозор! Второе звено — в головные боковые!» — скомандовал я уже на ходу. Когда наш взвод оторвался от сотни примерно на версту, основные силы шагом тронулись за нами, ну и мы к ней придержали, чтобы не отрываться. Нам их силы беречь надо, еще бой впереди. Путь наш лежал прямо по степи, без всяких дорог, над крутым берегом Беретенки, быстрой речки шириной в полсотни сожжений, которая и поила своей водой землю на много верстокрест. Именно от неё питались всходящие здесь травы, на которых так хорошо было пасти скот, и как раз в этом месте сталкивались интересы степняков и вольных. Непонятно, чья земля, ни сама река, извилистая и загогулистая, ни многочисленные разветвлённые балки не давали точной границы. Так что всякое уже случалось в этих местах. — Борат, всё время рядом держись, — сказал я вестовому. «Он и по уставу возле меня должен быть, да и мне спокойней. Это его первый серьёзный бой, лучше приглядеть за бойцом. С отцом его мы граничим землями с востока. Борат старый сам в своё время во много походов сходил и во многих боях рубился, даже левую руку потерял. А вот с сыновьями ему боги не слишком способствовали, только Борат младший вырос. А дома его три сестры ждали, да ещё две уже замужем были, отдельно от родителей жили, с мужьями». Так что за единственного сына старого воина я себя вроде как в ответе чувствовал. А вообще жизнь у нас тут такая, на границе великой степи, что смертью никого не удивишь и не напугаешь. Наша воля, кровью нашей же оплачивается. Из тех бойцов, что в 16 лет впервые в строевое седло садятся, до 45, когда пора уже в обоз переходить или в фортах-городках службу нести, хорошо, если половина доживает. Зато уж те, кто доживает к зрелым годам, бойцами на диво становятся. Из-за того, что сотня шла прямо по травам, пыли было немного, а то нас бы издалека засекли, никакой скрытности и в помине бы не было. Шли экономно, 10 минут шагом, 5 минут рысью, делая таким образом за час 8 верст. Через 2 часа объявили привал десятиминутный затем снова пошли дальше в прежнем темпе. Ещё через 2 часа достигли развалин. Древний город когда-то стоял на берегу веритенки От него остались источённые ветрами и непогодой камни с потёками ржавого железа на них. Как этот город погиб, никто не знал. Не было здесь ни оплавленных камней, ни кратеров, как у других бывает. Может быть, потом опустел, уже в тёмное время. Всё, что было в городе ценного, вроде хорошего железа, давно уже вывезли и переплавили. Поэтому сейчас развалины давали приют разве что мелкому зверью ящерицам и птицам. А ещё за ними можно было укрыться. Едва мы втянулись за плоские развалины, заросшие бурьяном и больше похожие уже на беспорядочно скопившиеся в этом месте плоские холмики, как я дал команду спешиваться и взять лошадей в повод, а ещё через версту уже пешего похода объявил большой привал. «Дальше спуск к реке будет, там лошадей напоим», — сказал я звенивым. «Но если кто коня не удержит и даст тому опиться, своей рукой зарублю, у нас бой впереди». Привал тоже прошёл спокойно, ни разъездов вражеских, ни застав не видели. Загнав коней по колене в воду, напоили слегка, с трудом отрывая их от воды. Погнали дальше. Дать напиться в волю нельзя, а тяжелеет конь или простудится. Вновь наш взвод оторвался от сотни, пошёл вперёд, выбросив щупальца передовых дозоров. И вскоре одно такое, наконец, нащупало врага, когда мы шли по дну пологой широкой балки. Показался всадник, скачущий навстречу. И я, понимаю для чего он несётся, к нам скомандовал. «Взвод, стой!» Он осадил коня на задние ноги прямо передо мной со всей доступной лихостью. Из молодых боец, покрасоваться ему перед боем охота. А его сразу и не узнал из-за намотанного по самые глаза Шимаха. «Мастер взводный, разъезд степняков в поле. Стоят верхами, нас пока не видели», — быстро доложил он. «Брат, с докладом к сотнику, быстро!» Отправил я вестового, а сам командовал. «Веди. Все по плану пока». «От балки до разъезда сколько?» «Шагов пятьсот», — сказал он. «Нас пока не обнаружили». «Уверен?» «Так точно, мастер взводный». «Это хорошо. Хотелось бы». Несмотря на поднимающуюся где-то в глубине волну возбуждения, повёл дальше взвод шагом. Нечего топать и пыль поднимать. Нам нужно сразу всем, причём неожиданно, суметь выйти на дистанцию залпа. Вольные конные стрелки и лишь потом рубаки». Пятьсот шагов дистанция такая, что можно успеть и весь разъезд противника из сёдел выбить. Карабины у всех сегодня расчехлены, все готовы. Стелится густая трава низины под копыта коней, неторопливо по ней идущих. И даже сами кони вроде как тише вести себя стали, словно чувствуют, что вот-вот начнётся. «Тут мастер взводный!» Действительно, на склоне врагу увидел стоящих на колене бойцов, другие держали в поводу их коней. «Там они все!» доложил Семер нехорошо, улыбаясь. «По коням! Взвод налево в линию! Сомкнуться! Винтовки к бою! Пятьсот шагов дистанции! Огонь по сигналу! Шагом марш!» Двадцать пять коней дружно шаг в шаг пошли вверх по склону. Двадцать пять затворов клацнули, загоняя жёлтые длинные патроны в казённики. Двадцать пять пар рук вскинули оружие разом, откинули рамки прицелов, выставляя дистанцию стрельбы. Мы не пехота княжеская, залпами в белый свет, как в копеечку, не стреляем. Каждый выцелит своего врага, разобрав цели по звеньям и строю. Никому ничего объяснять не надо. Степной разъезд, восемь верховых, никак не ожидал нашего появления. Прошляпили. Загрохотали в перегонке карабины вольных. Сразу четверо степняков вылетели из сёдел, под одним завалился конь, и всадник задёргался, пытаясь успеть выдернуть ногу из стремени. А ещё трое, горячее поднимая коней на дыбы, разворачивали их. Но поздно. Весь огонь взвода перенёсся на них. Не уйти. Одного сразу из седла выбило, а двух других чуть погодя. Полсотни шагов даже проскакать не успели. А сзади уже на лёгкой рысе накатывала вся сотня, и сотник командовал. «Первый, второй и третий взвода! В лаву, рысью, марш! Четвёртый взвод в линию, в резерв! Вперёд, винтовки к бою!» Шеренга за шеренгой выскакивала из балки, рассыпаясь в лаву. Лёгкий подвижный строй вольных, дающий возможность каждому и стрелять, и рубить. Застонала степь под ударами копыт. Сотня пошла на сближение с противником, который виднелся вдалеке, верстах в трёх от нас. А там уже начиналась суета, враг к бою готовился. «Сотня! На дистанцию огня! Стрельба пятью патронами!» Заорал Ван так, что его бы даже мёртвый услышал. «Это тоже наша тактика. Стебняки так не делают. У них и винтовки всё больше однозарядные, и стреляют в седла, не хуже. Они сразу в пике атакуют и стараются в рубку бой перевести. А мы пытаемся сперва прорядить их по возможности». Ближе и ближе противник. Видно, что не успели они в полноценные боевые порядки построиться. Суеты много. Верста до них, не больше. А вот и половину уже. Уже можно различать отдельных противников и даже их лица. «Осади огонь!» Вся сотенная лава разом осадила коней. Кузнец, зная, что будет дальше, замер медной статуи давая мне опору. А сам я поднялся в стременах, прижимая колени к бокам коня. «Вот один в яркой рубахе с пикой, на которой конский хвост развивается, что-то кричит, командует». Грохнула винтовка, тяжёлая пуля по плавной дуге настигла противника, ударила его в середину груди, завалив назад. Строй сотни окутался прозрачным синим дымом, трещали винтовки, сотни пуль градом сыпанули по противнику. «Гранатомёты! Огонь!» Добрых полтора десятка гранат сорвались со стволов, выбитые холостыми зарядами, и понеслись к порядкам противника, рванули облаками перокселинового дыма, сыпанули осколками, внося еще большую сумятицу. «Сотня! В атаку! Марш! Марш!» А теперь кто как. Степники отдельными группками смельчаков уже вырывались из строя, неслись к нам с места в карьер, наклоняя пики. Закинув винтовку за плечо, я рванул из кобуры револьвер, направляя его вперед. «Не, до пик у нас с вами, братцы, не дойдёт. У нас привычки другие». в кузнецу упор в повод, привстал на стременах, выискивая цель длинным стволом револьвера. Чувствуя, как дикий восторг конной атаки, встречного боя захлёстывает меня с головой. Какой тут страх, какие тревоги, когда вот он враг, когда послушен конь, когда тверда рука. А смерть? Что смерть? Все там будем, брат с сестрой ждут честно павших». Поймал кого-то в прицел, выстрелил, затем пальнул, не имея возможности попасть в укрывшегося за шеей всадника в лошадь, которая споткнулась и перевернулась через голову, подминая седока, еще в кого-то, еще, увернулся от пики, почти свесившись с седла, успел пустить пулю в спину проскочившему мимо меня немолодому всаднику в рваном зипуне и войлочной шапке. Упал, наткнувшись на острие, боец рядом со мной. Споткнулась лошадь под ещё одним убитым вольным, опрокинутая натянутым мёртвой уже рукой поводом. Убеждаясь, что в барабане пусто, щёлкнул курком по пустой камере вбросил револьвер в кубуру, рванул шашку, сразу отбивом направо отразив сверкнувший язык кривой сабли. Кузнец груди ударил каракового степного коня, тесняя и мешая всаднику. И я, на стреминах поднявшись, достал того уколом в шею, окровяняв войлочный жилет. Крик, вой, гиганье, лязг железа вокруг, спины степняков, мелькающие впереди. Опрокинули! Опрокинули! Восторг! Атака! Победа! Не успели они порядки сбить, удар наш встретить. Стриженный затылок передо мной, шапка потеряна, левое плечо в крови, крепкий блестящий круп коня над мелькающими копытами. От плеча направо, шашкой, с оттягом, раз, ха! Хрязк перерубленных костей услышал даже сквозь конский топот. «Вперед! Всех их!» Звонкий голос горно прорвался к сознанию. «Отход! Отход! Отход!» — трубил гарнист, призывая разогнавшуюся в атаке сотню вернуться, сбиться у маяка у сотенного флага. «Взвод! Осади! На маяк галопом марш!» Крикнул я ненужную, никому не слышную команду. Но все и так знали, что делать. Все вольные, строю и бою с детства учены. Разворачивая разгоряченных коней, галопом повели их к флажку, туда, где четвертый взвод развернулся в линию, готовый прикрыть наш отход. Я оглядел взвод, так и идущий в строю, не распавшийся. Было двадцать пять, осталось семнадцать. Пусть взяли победу, но кровью заплатили. Десятники оба живы, это хорошо. В них половина моей силы. «Сотня! В линию по взводно Второй взвод в арьергарде! Направление на двойной холм! Рысью! Марш!» «Опять мы в прикрытии!» — любит наш взвод Ван. «То первыми скакали, теперь последними!» «Взвод! На меня сомкнись! В линию!» «Пока наше дело не биться, а отходить. Сомкнутым строем командовать легче!» Оглянулся на противника, который, сбитый нашей атакой с толку, смешавший ряды из-за того, что бегущие врезались в их порядки, снова развернулся. Много их, очень много, линия уже в полк вытянулась, а сзади в неё вливаются всё новые и новые группки всадников. Пёстрая толпа степняков выглядела немалой силой. «Взвод! За флагом-галопом! Марш!» — крикнул я, взмахнув шашкой и сразу вбросив её в ножны. А пальцы уже сами нащупывали патроны на поясе, вталкивали их в камеры опустевшего барабана. Когда-то отец меня целыми днями вольтами на норовистом коньке гонял, заставляя на ходу оружие перезаряжать. В этом сила, в этом наше умение. За идущей галопом сотни пыль столбом, лёгкий ветер несёт её нам навстречу. В степи всегда пыль, а на войне так и вовсе вдвойне. Оглянулся, а порядки врага уже пошли следом, пока ещё тоже на рысях, не набрав полноценного замаха. Лишь отдельные смельчаки, как всегда, вырвались вперёд, ища боя и одиночной схватки. Никто не даст им схватки, не в этом наша сила. Пусть когда табор на табор режутся, тогда красуются перед загорелыми степными девками с десятком коз каждая. А хороши их девки, кстати, такие красавицы попадаются. «Хорошо идёт сотня, дружно, как единый организм. Наш арьергард, как привязанный, ни на шаг ближе и ни на шаг не отстаёт. Дружно грохочут копыта по траве, стонет земля, молча скачут бойцы и лишь сзади свисты гикони степняков доносятся». «Наши!» — крикнул циклоп, указав плетью вперёд. «И точно! Впереди уже развернулся полк, все пять сотен вольных бойцов, в стройных порядках, знамя вьётся за ними». Это Степняков не остановит, они не из трусливых, но так и задумано. Полк — это только начало. Ждут канониру у пушек и бомбометов. Ждут лейб-драгуны в балке в тылу. Заняли позиции драгуны. Все по плану идет. Чего я боялся вчера, не пойму даже. — Я лопам, марш! Послышалась команда и повторил ее Горн. Сейчас и степняки разгонятся, готовясь к удару. Вот и нам надо торопиться, чтобы успеть обогнуть строй полка, зайти ему в тыл без степняков на хвосте. В небо по крутым дугам поднялись бомбы, оставляя за собой бледные пороховые следы. Понеслись куда-то нам в тыл, чтобы взорваться в порядках наступающего врага, внести сумятицу. Три бомбы. Ещё три. Одиночную вернуться даже сумеет, а конный строй нет. Даже если видят степняки опасность, одеваться всё равно некуда. И струй у них пока слишком плотный. Синие соколы показались из-за левого фланга полка вольных, уже на рысях, и вдруг... «Мастер взводный!» — заорал циклоп. «Это что они делают, демоны?» «Предательство!» — заорал кто-то во взводном строю. «Измена! Княжьи твари!» Лейб-драгуны ходу открыли огонь по строю нашего полка, с тылу, почти в упор, из всего, что могло стрелять. А сзади на вершине холма показался второй, уже драгунский строй, сразу окутавшийся дымками. Они даже не спешились по драгунскому уставу, а как лейб-драгуны седла польбу начали. Свалилось полковое знамя. Видно было, как синие каски рубят саблями штаб полка». рванули прямо на батареи снаряда, опрокидывая бомбомёты и смешивая их с землёй. А к прислуге уже нёсся эскадрон всё тех же лейб-драгун, размахивая саблями. «Сбор на флаг! Сбор на флаг!» — запела отчаянно труба. На ходу, смыкая ряды, сотня сбилась в единый кулак. Иван, обернув ко мне безумное лицо, крикнул. «Арвин, что делать будем? Предлагай! Своим на выручку!» — крикнул Абель. «Погибать так с честью!» «Направлением на батарею и прорубаться!» — перебил его я. «Полк уже погиб, его в кольцо взяли, а степняки до последнего человека добьют!» «Степняки?» — обескураженно переспросил кто-то. «Не видишь, что ли?» — вызверился Ван, аж замахнувшись на неразумного плетью, зажатой в побелевшем кулаке. «Они же с самого начала в сговоре! Вольных истребить решили! Не прорвемся к городку и семьям, всем хана! Нет нашего народа больше!» «Ой, и верно!» Даже сквозь пыль и загар было видно, как Абель побледнел. Он тоже семейный. Два сына в городке службу нести остались, и две дочери с матерью. «Сотня!» — снова забрал в свои руки власть Ван. «Направление на батарею! В лаву! Полевым галопом! Марш!» «Эх, не подводите коня, держитесь сколько можете!» «Нет у нас выбора. Лейб-драгуны уже прислугу батарейную изрубили, но еще суетятся, не встали в боевые порядки. Это наш шанс единственный. Нас сотня, их эскадрон. Почти равны силы, а нам деваться некуда. Впереди гибнет на глазах полк. Отдельные всадники пытаются убежать, но мало их, очень мало. Сзади на все узкое поле развернулась лавина степной конницы». «Вот почему они на до сих пор не перешли. Спешить им было некуда, не хотят лишней потери нести. Сговорились они с князенькой нашим, их подлостью Орбелем Вторым. Вот на что тот решился — извести нас под корень». «К броду! На винтовке не отвлекаться! Атакуем сходу!» — крикнул Ван. «Каждая задержка нам во обред Ударят с тыла, зажмут с флангов и всё». Один у нас выход, с ходу прорубаться, с револьверов на шашки и уходить из этого гиблого места. Вода, кони, поднимая тучи брызг, вломились в нее, проскакали по броду, высоко поднимая ноги, вынесли на пологий в этом месте берег, уже сбившемуся в строй лейб-драгунскому эскадрону. Серые мундиры, синие каски, в руках револьверы. Офицер взмахнул саблей, заорал что-то, и как серой дымной полосой прохлестнула их строй. Залп и чистая пальба. Брызнуло мне в лицо чьей-то кровью, заржала раненая лошадь, выпали из сёдел убитые и раненые, а наш строй ударил в ответ, сразу же, не успели лейб-драгуны второй раз на спуск нажать. Загрохотали наши револьверы, потянулся дым над строем сотни, посыпались и лейб-драгуны в первом ряду из сёдел, сбился их порядок. И по людям, и по коням стреляем, чтобы больше сумятицы внести, уже куда попадёт. Грохнули в их порядках гранаты, ну и нашим тоже досталось, и враг не промахнулся. Выпал из седла циклоп, схватившись за окровавленное лицо. Споткнулась слева чья-то серая лошадь, забилась на земле. Уже привычно ствол в кобуру, шашку из ножен вон. Серый мундир впереди, лицо молодое под синей каской с золотым гербом, испуганное. Вскинул саблю, отбивая мой удар, Дарана вскинул, обманул я его». подрубил шашкой локоть и уже на проезде рубанул назад, уже безоружного по шее. Сбились все в куче. Ляска ржания, храп коней. Кузнец прямо тараном в груди идет. Я едва отмахиваться успеваю. Запах крови и пыли над полем. Хлопают револьверные выстрелы. Впереди десятник драгунский. На стременах привстал. Глаза сужены, сабля на отлете. Ловко рубанул, полоснул меня почти по самой груди, под руку, едва успел кисть с шашкой развернуть, изменить, перенаправить удар немного. Но всё равно чиркнуло лезвие, перерезало ремни, чуть патронтаж не свалился. Кони сбились тесно, даже для размаха места не осталось, но вновь навалился кузнец, столкнул врага, и я рукоятью заехал потерявшему стреме сержанту в переносицу, сбивая того с седла и завершая дело сильным толчком. «Просто упади, вось под копыта попадёшь». Крик и брань, суматоха, строй развалился. Ещё лейб-драгун впереди. Не успел подхватиться, попал под разлёт шашки, вывалился из седла, ткнувшись головой вперёд. Поволокся в стремени за испуганным конём. Кто-то слева на меня и сразу упал навзничь, срубленный кем-то. баратом кажется, тот слева от меня держался и во все стороны шашкой пластал. Меньше и меньше лейб-драгун вокруг, но и вольных тоже меньше. Совсем мало. Сотник крикнул. «На меня сомкнуться «За мной!» Прорубились. Лейб-драгунский эскадрон лёг весь, до последнего человека. Не выдержали напора, смелых мы выбили, а духом слабые бежать бросились, и их уже на ходу достреляли. А сзади к броду уже накатывала лава степняков. Нет, не удержаться, не отбиться нам, только уходить на усталых конях. Ван в седле еле держится. На плече след сабельного удара, в груди дыра от пули, изо рта кровь и ручьём. Как вообще ещё дышит, непонятно. Такой вот у нас крепкий сотник. Из командиров один я живой, все полегли. И Абель пал, и Толстый был с сыновьями. И осталось нас два десятка, из них половина раненых. «Арвин, иди людей городку!» — прохрипел Ван. «Я не жилец. <кх> Помру в любой момент. Доведи и спаси наших. Одного прошу. Обещай. Клянусь душой и по смерти. — сказал я, сотворив знак брата и сестры. — Веди, а я сколько успею, — сказал он и развернул коня навстречу преследователям. — Сотня, за мной! — крикнул я. Барат уцелел, шашка в крови, на руке порез длинный, но живой, и ранение не тяжелое. Еще из моего взвода только гранатометчик живой, Бер, на нем вообще не царапины, словно не прорывался только что в смертном бою через вражеские порядки. Остальные все из других взводов, кто откуда».